Толпа приветствовала отступавшие войска так, словно они возвращались с победой. В каждом сердце притаился страх, но теперь, когда все уже знали правду, когда худшее уже свершилось, когда война подошла вплотную к их жилищам, с городом произошла перемена. Больше не было места паники, и истерическим воплям, чтобы не гнездилось в сердцах, не находило отражения на лицах. Все старались казаться веселыми, даже если это веселье было напускным. Каждый старался уверенно и храбро смотреть в лицо отступавшим солдатам. И каждый повторял про себя слова старины Джо, сказанные накануне того дня, как его отстранили от командования. «Я могу держать Атланту до скончания века». Теперь, когда и генералу Худу пришлось отступить, У многих зародилось то же желание, что и у солдат. Желание вернуть старину Джо. Но никто не решался высказать свою мысль вслух. Все пытались лишь почерпнуть уверенность в словах старины Джо. «Я могу держать Атланту до скончания века». Осторожная тактика генерала Джонстона была совсем не по душе генералу Худу. Он атаковал янки с востока. Он атаковал их с запада. Шерман кружил вокруг Атланты как боксер, выискивающий незащищенное место на теле противника. И Худ не стал сидеть в своих укрытиях, дожидаясь, пока Янки его атакуют. Он храбро вышел им навстречу и обрушился на них яростно. Несколько дней шли бои за Атланту и за Эзра-Чорч, и по сравнению с этими битвами сражение у Персикового ручья представлялось уже ничтожной стычкой. Однако противнику, казалось, все было нипочем. Он понес тяжелые потери, но, видимо, мог себе это позволить. И все это время батареи северян сыпали снаряды на город, убивали людей в их жилищах, срывали крыши со зданий, вырывали глубокие воронки в мостовых. Люди укрывались как могли, по грибах, в канавах, в неглубоких туннелях на железнодорожных переездах. Атланта была в осаде. За 11 первых дней командования генерал Худ потерял почти столько же людей, сколько генерал Джонстон за 74 дня боев и отступлений. И Атланта была осаждена уже с трех сторон. Железная дорога, связывающая Атланту с Теннесси, находилась теперь на всем своем протяжении в руках Шермана. Его войска обложили железную дорогу, ведущую на восток, и перерезали железную дорогу, ведущую на юго-запад, к Алабаме. И только одна единственная железная дорога на юг, к Мэйкону и Саванне, еще действовала. Атланта была наводнена беженцами, забита войсками, заполнена ранеными, И эта единственная дорога не могла удовлетворить неотложных нужд страждущего города. И всё же, пока эта дорога была в руках южан, Атланта могла держаться. Скарлетт обуял ужас, когда она поняла, какое значение приобрела эта дорога, как яростно Шерман будет стараться ее захватить и как отчаянно будет биться за нее худ. ведь это та дорога что проходит через графство и через джонсбора а тара всего в пяти милях от джонсбора отсюда из этого воющего ада тара оказалась убежищем тихой гаванью но она была всего в пяти милях от джонсбора в день битвы за атланту Скарлетт и еще некоторые из дам забравшись на плоские кровли складов защитившись своими крошечными зонтиками от солнца, наблюдали за сражением. Но когда первые снаряды стали рваться на улицах города, все бросились в погреба. И в эту же ночь началось повальное бегство женщин, детей и стариков из Атланты. Целью их был мейкон И многие из тех, кто заполнил вагоны той ночью, уже и раньше проделывали этот путь – проделывали при каждом новом отступлении генерала Джонстона, когда он все дальше и дальше откатывался от Далтона. Но ехали они теперь не так, как возвращались в Атланту, а налегке. У многих собой был лишь ручной саквояж да оскудный завтрак в пестром бумажном носовом платке, и только кое-где можно было увидеть испуганных слуг серебряной утварью и семейными портретами в руках. уцелевшими после первого бегства. Миссис Мэриуэзер и миссис Элсинг уехать отказались. Госпиталь нуждался в их помощи, и к тому же, гордо заявили они, никакие янки их не испугают и не заставят бежать из родного дома. Но Мэйбл с ребенком и Фенни Элсинг уехали в Мэйкон. Миссис смит впервые за всю свою супружескую жизнь выказала неповиновение... и наотрез отказалась подчиниться требованию доктора и сесть в поезд. «Она ему еще понадобится», — заявила миссис смит «Да и Фил где-то здесь, в окопах, и ей нужно быть поблизости на случай, если...»